На третью ночь он снова просыпается с температурой, снова попадает в больницу, его снова выписывают. Температура поднялась из-за катетерной инфекции, и катетер удалили. Новый вставили во внутреннюю еремную вену, и теперь он торчит так, что его даже воротником особо не прикроешь. Первая ночь дома, его мотает сквозь сны, как вдруг он открывает глаза, и понимает, что вилем не лежит с ним рядом, И тогда он прилезает в кресло и выкатывается из комнаты. Он видит Вильяма, а Вильям не видит его. Он сидит за обеденным столом, спиной к полкам. Над ним горит лампа, а сам он уставился в пространство. На столе перед ним стакан воды. Он подпер рукой подбородок, поставил локоть на стол. Он смотрит на Вильяма и видит, как он устал, как постарел, как побелели его яркие волосы. Он так давно знает Вильяма, так много раз видел его лицо, что никогда не мог взглянуть на него новыми глазами. Его лицо он знает лучше своего. Он знает каждое его выражение. Он знает, что значит каждая улыбка Вильяма. Когда он смотрит его интервью по телевизору, он всегда видит, когда Вильям улыбается, потому что ему и впрямь смешно, а когда из вежливости. Он знает, на каких зубах у него коронки и какие зубы кит, велел ему выпрямить, когда уже было ясно, что он станет звездой, когда было ясно, что он не будет только играть в театре и сниматься в инди-фильмах, что его ждет другая карьера, другая жизнь. Но сейчас он глядит на Вильяма, на его лицо, по-прежнему красивое, но такое усталое, он-то думал, что такую усталость только он чувствует, но теперь понимает, что и Вильяму устал не меньше, что жизнь Вильяма — его жизнь с ним — превратилась в какую-то каторгу, вереницу болезней и больниц, и он знает, что сделает, что должен сделать. «Вильям», — говорит он, и Вильям вздрагивает, очнувшись от транса, глядит на него. «Живот», — говорит Вильям, — «что случилось, тебе плохо? Ты почему не в постели?» «Я сделаю операцию», — говорит он и думает, что они, как два актера на сцене, переговариваются на огромном расстоянии, поэтому подъезжает к нему поближе. «Я сделаю операцию». повторяет он, Вильям кивает, и они прижимаются друг к другу лбами, и оба плачут. «Прости меня», говорит он Вильяму, но Вильям мотает головой, задевает лбом о его лоб. «Прости меня», отвечает ему Вильям, «Джуд, мне так жаль, мне так жаль». «Знаю», отвечает он, «потому что он знает». На следующий день он звонит Энди. Новость тот встречает с облегчением, но сдержанно, словно бы из уважения к нему. После этого события развивается быстро. Они выбирают день. Сначала Энди предлагает дату, совпадающую с днем рождения Вильяма. И хоть они и договорились, что отпразднуют 50-летие когда ему станет получше, он все равно не хочет оперироваться именно в этот день. Поэтому операцию назначают на конец августа, за неделю до Дня труда, за неделю до того, когда они обычно уезжали в тру -ро. На следующем собрании правления – Он коротко объявляет об операции, подчеркивая, что она плановая, что в офисе его не будет всего неделю, максимум 10 дней, что страшного, тут ничего нет, и с ним все будет нормально. Затем он сообщает своему отделу, вообще-то он не собирался этого делать, говорит он им, но ну не хочет, чтобы клиенты волновались, не хочет, чтобы они думали, будто все куда серьезнее, чем есть на самом деле, не хочет превращаться в тему для сплетен и пересудов, хоть и знает, что этого не избежать. Он так мало рассказывает о себе коллегам, что всякий раз, когда он хоть что-то им говорит, он замечает, как люди чуть ли не привстают со стульев, тянутся вперед, как они буквально навостряют уши. Он знаком со всеми их мужьями и женами, со всеми их партнерами и партнершами, но они Вильяма не видели ни разу. Он ни разу не брал его с собой ни на выездные семинары, ни на корпоративные праздники, ни на ежегодные летние пикники. — Тебе будет скучно, — говорит он Вильяму, хотя знает, что это неправда. Вильям везде сумеет себя развлечь. — Уж поверь мне. В ответ Вильям всегда пожимал плечами. — А я бы с удовольствием сходил, — всегда говорил он, — но он никогда его с собой не брал. Себе он всегда внушал, что просто-напросто хочет уберечь Вильяма от скучных мероприятий. но ему ни разу не пришло в голову, что он может его обидеть этими отказами, что Вильям, может быть, хочет разделить с ним и ту его жизнь, которая выходит за пределы Грин-стрит и их дружеского круга. «Вопросы есть?» — спрашивает он, — хоть и не ждет их, и видит, что один из младших партнеров, Гейб Фрестон, человек совершенно бесчувственный, но страшно толковый, поднимает руку. «Фрестон, я просто хочу сказать, Джуд, что я очень-очень сожалею», — говорит Фрестон, и в полголоса ему все поддакивают. Он хочет отделаться шуткой, сказать, «Я такие искренние слова от тебя, Фрестон, слышал только в прошлом году, когда бью сумму твоего годового бонуса, потому что это правда, но ничего такого не говорит, только делает глубокий вдох». «Спасибо, Гейб», — говорит он, «спасибо вам всем». «Так, а теперь возвращайтесь к работе». И они все расходятся. Операция назначена на понедельник. В пятницу он засиживается на работе допоздна, но в субботу в офис не едет. Днем он собирает сумку в больницу, и вечером они с Вильямом ужинают в том самом крохотном суши-ресторанчике, где у них была первая тайная вечеря. В четверг к нему в последний момент приходят Патриция и Ясмин. Рано утром в субботу он звонит Энди, говорит, что пришли рентгены. «Заражение никуда не делось, но хотя бы не распространяется дальше». «Ну, после понедельника с этим-то проблем уже не будет», — говорит Энди. И он судорожно сглатывает, как несколькими днями раньше, когда Энди ему сказал, «На следующей неделе ноги у тебя болеть уже не будут». Он вспоминает, что избавляются они не от проблемы, а от ее источника. «Одно другому не равно». Но, наверное, нужно быть благодарным за само избавление, в какой бы там форме оно ни наступило. В семь часов вечера в воскресенье он съедает свой последний ужин. Операция назначена на восемь утра, поэтому всю оставшуюся ночь ему больше нельзя ничего не есть, ни не пить, нельзя принимать никаких лекарств. Через час они с Вильямом спускаются вниз на лифте. Он отправляется на последнюю прогулку на собственных ногах. Он вынудил Вильяма пообещать ему эту прогулку, но они еще никуда не идут, а должны пройти на юг по Грин, затем квартал до Грант, затем вверх по Вустер до Вест-Хьюстон, а потом повернуть обратно Грин-стрит и дойти до их квартиры, а он уже сомневается, что ему это под силу. Небо над ними цвета кровоподтека, и он вдруг вспоминает, как Калеб его голову выталкивал на улицу. Он поднимает левую ногу и делает шаг. Они идут по тихой улочке, и когда выходят на грант, он берет Вильяма за руку, чего на людях никогда не делает, но теперь держится за нее крепко-крепко, и они снова поворачивают направо и идут вверх по вустер. Ему так хотелось сделать полный круг, но странным образом, именно его неспособность сделать это на Спринг-стрит. В двух кварталах от Вест-Хьюстон Вильям взглядывает на него и без разговоров идет назад на Грин-стрит. и убеждает его в том, что он принял правильное решение. Он уперся в неизбежность и сделал единственно возможный выбор, и сделал его не только ради Вильяма, но и ради себя. Прогулка оказалась почти невыносимой, и когда они возвращаются в квартиру, он с удивлением понимает, что лицо у него залито слезами. На следующее утро в больницу приходят Гарольд, Джули, серыми, перепуганными лицами. Он видит. что ради него они стараются держаться, он обнимает и целует их обоих, заверяет их, что с ним все будет нормально, что волноваться тут нечего, его увозят и начинают готовить к операции. После травмы волосы у него на ногах растут пучками, вокруг и между шрамов, но теперь ноги у него чисто выбриты, до самых коленей. Входит Энди, сжимает его лицо между ладоней, целует в лоб. Он ничего не говорит. просто вынимает маркер и рисует у него на ногах перевернутые арки пунктиров, будто азбуку Морзе, не доходя пары дюймов до колен. Потом говорит, что скоро вернется, а пока позовет Вильяма. Приходит Вильям, усаживается на краешек кровати, и они молча держатся за руки. Он хочет сказать что-то, как-нибудь глупо пошутить, но тут Вильям начинает плакать. Да не просто плакать, а судорожно рыдать, скрючившись, хлиповая, рыдать так, как при нем ни разу никто не рыдал. Вильям с отчаянием говорит он, Вильям, не плачь, со мной все будет хорошо. — Правда, не плачь, Вильям, не плачь! Он садится в кровати, обнимает Вильяма. — Ох, Вильям, — вздыхает он, сам чуть не плача, — Вильям, все будет нормально, честное слово. Но он никак не может его утешить, и Вильям плачет, плачет. Он чувствует, что Вильям пытается что-то сказать, и поглаживает его по спине, просит повторить еще раз. — Не уходи, — слышит он. — Не бросай меня. — Обещаю, не брошу, — говорит он. — Обещаю, Вильям. Это простая операция. Ты же понимаешь, я должен ее пережить, иначе кого Энди будет отчитывать? И тут входит Энди. — Готовы, парни? — спрашивает он. Но тут замечает и слышит Вильяма. — Господи! Он подходит, приваливается к ним. «Вильям», — говорит он, — «обещаю тебе. Я буду с ним обращаться так бережно, будто ребенка режу. Веришь? Ты же знаешь, я ни за что не позволю, чтобы с ним что-нибудь случилось». «Знаю», — Слышь, они, наконец, схлипывание Вильяма. «Знаю, знаю». Наконец, ему удается успокоить Вильяма. Он извиняется, вытирает глаза. «Извините», — говорит Вильям, — «но он качает головой, дергает его за руку, и, когда Вильям к нему наклоняется...» целует его на прощание. «Не извиняйся», — говорит он ему. Возле операционной Энди снова к нему наклоняется, снова целует, на этот раз в щеку. «А то потом уже не смогу тебя потрогать», — говорит он, — «меня стерилизуют». Вдруг оба они прыскают со смеху, Энди трясет головой. «Ты не староват уже для таких детских шуток? А ты», — спрашивает он в ответ, — «тебе уж под шестьдесят». «Ня». Они в операционной, Он глядит на яркий белый диск света над головой. «Привет, Джуд!» Слышит он над собой чей-то голос и видит анестезиолога. Его зовут Игнатий Мба. Он друг Энди. Они с ним виделись на каком-то ужине у Энди и Джейн. «Привет, Игнатий!» — говорит он. «Ну-ка посчитай от десяти в обратном порядке», — говорит Игнатий. И он начинает считать. Но после семи считать уже не может. Последнее, что он чувствует... покалывание в пальцах правой ноги. Три месяца спустя. Очередной день благодарения. Празднуют они на Грин-стрит. Пока он спал, Вильям и Ричард все приготовили, все организовали. Послеоперационный период был куда дольше, куда тяжелее, чем он ожидал, и два раза он подхватывал инфекцию. На какое-то время ему даже пришлось поставить зонт для кормления. Но Энди был прав, колени он сохранил. В больнице он то и дело просыпался, говорил Гарольду и Джулии, говорил Вильяму, что ему кажется, будто у него на ногах сидит слон, он раскачивается взад-вперед, перетирает задом его кости в сухое крошево, мельче пепла. Они никогда не отвечали, что это ему ему просто кажется, говорили только, что медсестра как раз именно из-за этого и подбавила ему в капельницу обезболивающее, и совсем скоро ему станет получше. Теперь эти фантомные боли случались у него все реже и реже, но до конца пока так и не исчезли. Слабость и усталость тоже пока никуда не делись, поэтому Ричард, поставив во главе стола лиловое бархатное кресло на колесиках и с подголовником, Индия иногда сажала в него моделей, чтобы ему было куда откинуть голову, когда совсем выдохнется. За ужином собираются Ричард и Индия, Гарольд и Джулия, Малкольм и Софи, Джей Би с матерью и Энди с Джейн, которые отправили детей погостить к брату Энди в Сан-Франциско. Он начинает говорить тост, благодарит всех за все, что они для него сделали, за все, что они ему дали, но едва он доходит в своей речи до человека, которого ему больше всех хочется поблагодарить, сидящего справа от него Вильяма, как понимает, что не может вымолвить ни слова, поднимает взгляд от листочка с речью, видит, что у всех слезы на глазах, и умолкает. Он прекрасно проводит время, хотя его, конечно, веселит, что гости все подкладывают и подкладывают ему еды в тарелку, хотя он и первую ту порцию не доел. Еще так спать хочется, что, в конце концов, он, угнездившись в кресле, закрывает глаза и улыбается, слушая, как воздух вокруг полнится знакомыми разговорами, знакомыми голосами, Наконец Вильям замечает, что он клюет носом, и он слышит, как тот встает. Так, — говорит он, — пора везде покинуть сцену. Он разворачивает кресло, катит его в сторону спальни, и он из последних сил высовывается из-за спинки кресла, чтобы ответить на их смех, на хор их прощаний, чтобы улыбнуться и вскинуть руку, вяло, театрально пошевелить пальцами. «Не расходитесь», — восклицает он, уезжая от них, — «пожалуйста, не расходитесь». «Пожалуйста, останьтесь, не лишайте Вильяма полноценной беседы». И они говорят, что останутся, ведь еще даже семи нет. У них еще много-много времени. «Я люблю вас», — кричит он им, и они кричат ему то же самое в ответ, все разом. хотя даже в этом хоре голосов он может различить голос каждого. В спальне Вильям подхватывает его на руки. Он так исхудал и без протезов, не такой длиннющий, как журавль, теперь его может поднять даже Джулия, и укладывает на кровать, помогает ему раздеться, помогает снять временные протезы, накрывает одеялом. Он наливает ему стакан воды, протягивает таблетки, антибиотик, горсть витаминов. Вильям смотрит, как он их запихивает, а потом присаживается на кровать, не дотрагиваясь до него, просто сидит. «Обещай, что засидишься до ночи», — говорит он Вильяму, и Вильям пожимает плечами. — Может, я просто с тобой посижу, — говорит он. — Им, похоже, и без меня неплохо. — И точно. Из столовой доносится взрыв хохота. Они переглядываются, улыбаются. — Нет, — говорит он, — обещай. И, в конце концов, Вильям дает ему обещание. — Спасибо, Вильям. Не в попад, — говорит он, закрывая глаза. — Хороший был день. — Хороший, правда? — слышит он голос Вильяма, который потом говорит что-то еще, но он не слышит, потому что уже спит. Ночью его будет сны. Эти сны – один из побочных эффектов вот этого антибиотика, который он сейчас принимает, и на сей раз они даже хуже прежнего. Каждую, каждую ночь он видит сны. Ему снится, что он в мотелях, снится, что он в доме доктора Трейлора, ему снится, что ему 15, что следующих 33 лет как не было, ему снятся какие-то клиенты и какие-то случаи, он и не думал, что все это помнит. Ему снится, будто он стал братом Лукой. Ему снится снова и снова, что Гарольд — это доктор Трейлер. И когда он просыпается, ему делается стыдно от того, что он, пусть даже и бессознательно, приписывает такое поведение Гарольду. И все равно он боится, что сон может все-таки оказаться явью. И тогда он твердит себе то, что ему пообещал Вильям. «Никогда, Джуд, никогда ни за что Гарольд с тобой ничего такого не сделает». Иногда сны такие яркие, такие реальные, что у него ходят минуты, а то и целые часы на то, чтобы прийти в себя, убедиться, что вот это сознательная жизнь, и есть жизнь реальная, его реальная жизнь. Иногда во сне он так удаляется от себя, что, проснувшись, не может вспомнить, кто он такой. «Где?» я — отчаянно спрашивает он, а потом «Кто я? Кто я?» И тогда он слышит практически у себя в ухе, как будто голос звучит у него в голове, мантру, которую ему нашептывает Виллем: «Ты Джуд Сен-Фрэнсис. Ты мой самый давний, самый дорогой друг. Ты сын Гарольда Стайна и Джули Альтман. Ты друг Малкольма Ирвина, Жан-Батиста Мариона, Ричарда Голдфарба, Энди Контрактора, Люсьена Войта Ситизена Ван Стратена, Ротса Эроусмита». Элайджи Козма, Федре де Лос сантос и обоих Генри Янгов. Ты живешь в Нью-Йорке, ты живешь в Сохо, ты волонтер в артфонде, ты волонтер на передвижной кухне, ты пловец, ты кондитер, ты повар, ты учитель, у тебя прекрасный голос, хоть ты не поешь больше, ты превосходный пианист, ты коллекционируешь картины и скульптуры, ты пишешь мне замечательные письма, когда я уезжаю, ты терпеливый, Ты щедрый. Я не знаю никого, кто умел бы слушать лучше тебя. Я не знаю никого умнее тебя во всех отношениях. Я не знаю никого храбрее тебя во всех отношениях. Ты юрист. Ты глава судебного отдела в Розен, Притчард и Кляйн. Ты любишь свою работу. Ты много трудишься. Ты математик. Ты логик. Ты много. Много раз пытался меня этому научить. С тобой жестоко обошлись. Ты все вынес. ты остался собой. Снова и снова Вильям вышептывает его обратно к себе, а потом днем, иногда несколько дней спустя, он обрывками вспоминает, что Вильям ему говорил, и крепко держится за эти слова, не столько из-за того, что он сказал, сколько из-за того, чего не сказал, из-за того, кем он его не назвал. Но ночью ему слишком страшно, он слишком растерян, чтобы это понимать, слишком огромно. слишком реальна его паника. «А ты кто?» — спрашивает он, глядя на мужчину, который его обнимает, который описывает какого-то совсем незнакомого человека, которому, похоже, многое дано, человека, которого любят, которому можно только позавидовать. «Кто ты?» И на этот вопрос мужчина знает ответ. «Я Вильям Рагнарсон», — говорит он, — «и я никогда тебя не оставлю». «Я ушел», — говорит он Джуду, но с места так и не двигается. Над ними жужжит стрекоза, блестящая, как скоробей. «Я ушел», — повторяет он, — «но все равно не двигается». Его разморило от жаркого воздуха, и только, сказав это в третий раз, он, наконец, встает и сует ноги в лоуферы. «Лаймы», — говорит Джуд, взглядывая на него и прикрывая глаза рукой от солнца. «Угу», — говорит он, наклоняется, снимает Джуда темные очки, Целует его в веки и снова надевает на него очки. Джейби всегда говорил, что Джут летний. Кожа у него становится золотистой, Волосы выгорают так, что делаются одного оттенка с кожей, И глаза из-за этого кажутся неправдоподобно зелеными. Вильям то и дело себя одергивает, чтобы не давать волю рукам. «Скоро вернусь». Зевая, он плетется к дому, Ставит в раковину стакан чая с подтаявшим льдом, Под хруст гравия идет к машине. Сегодня один из тех летних дней, когда солнце до того белое, а воздух так сух, так тих и горяч, что все вокруг не столько видишь, сколько чувствуешь, слышишь, обоняешь. Электрическое гудение пчёл и кузнечиков, тонкий перечный аромат подсолнечников. От жары на языке остается странный минеральный привкус, будто он катает во рту камешек. Жара томит, но, впрочем, не давит. Они лишь размекают и впадают в спячку, не просто смиряются, а даже отдаются этой литаргии. В такую жару они оба часами лежат у бассейна, ничего не едят, только пьют, завтракают кувшинами чая со льдом и мятой, обедают литрами лимонада, ужинают бутылками алегате и оставляют настежь все окна и все двери, включают на весь день потолочные вентиляторы, чтобы ночью запереть в доме аромат лугов и деревьев. Сегодня суббота, завтра день труда. Обычно они в это время всегда ездили в Труро. Но в этом году на все лето сняли для Гарольда и Джулии дом возле Эксон-Прованса, и поэтому на праздничные выходные уехали вдвоем в Гаррисон. Завтра приедут Гарольд, Джулий, Лоренс и Джилиан. Может, приедут с ними, а может и нет. А сегодня Вильям должен встретить на станции Малкольма с Софией и Джейби с его полупостоянным бойфрендом Фредериком. Они с друзьями теперь так редко видятся. Джей Би получил грант и полгода провел в Италии. Малкольм и Софи проектировали новый музей керамики в Шанхае, что в последний раз они встречались все вместе в апреле в Париже. Он там был на съемках, Джейби прилетел из Рима, Джут из Лондона, где в то время работал, а Малкольм и Софи завернули к ним на пару деньков по пути в Нью-Йорк. Почти каждое лето он думает, Это лето лучшее. Но теперь он по-настоящему знает, что это лучшее лето. И не только лето, и весна, и зима, и осень. Чем старше он становится, тем чаще думает о том, что его жизнь — это череда ретроспектив, и каждый уходящий период он оценивает, будто винтаж вина, делит прожитые годы на исторические эпохи, чистолюбивые годы, годы сомнений, годы славы, годы заблуждений — «Годы надежды». Когда он рассказал об этом Джуду, тот улыбнулся. «И в какую жеру мы нынче живем?» спросил он, и Вильям улыбнулся ему в ответ. «Не знаю», — ответил он, — «я пока не определился с названием». Но они оба сходятся в том, что ужасные годы для них, по крайней мере, закончились. Ровно два года назад, в эти же праздничные выходные, он сидел в больнице в верхнем Иссайде, уставившись в окно, и его буквально тошнило от густой ненависти к санитарам, медсестрам, врачам в этих их зеленых пижамах, которые толклись под окнами, ели, курили, болтали по телефонам, как ни в чем не бывало, как будто и не было над ними никаких людей в разных стадиях умирания, среди которых был и его человек, человек, который лежал сейчас в медикаментозной коме с колючей от лихорадки кожей, который в последний раз открывал глаза четыре дня тому назад, когда очнулся после операции. — С ним все будет хорошо, Вильям, — все лепетал Гарольд, который всегда по натуре был тот еще паникер, — хуже Вильяма. — С ним все будет хорошо, — Энди так сказал.